Глава вторая. Елизавета. Я стою, едва дыша, стараюсь ничего не пропустить из разговора моего Игоря и этой сисипопочной Фифы. Она крутится в шубках возле зеркала, делает много селфи, а мой муж с деловым видом отходит к окну и разговаривает с кем-то по телефону. Я смотрю на его профиль и поражаюсь переменам в нём. Какая гордая посадка головы, как красиво он откидывает волосы назад. Каждый жест, отточенный и немного вальяжный. Передо мной будто совсем новый, незнакомый человек. Я удивлена, шокирована и расстроена до глубины души. Все это время я обманывалась, будто знаю мужа. Выходит, я его не знаю от слова совсем. Как я могла проглядеть, что он мне изменяет? Верила каждому ему слову. Верила во все, что он мне говорил. Когда у Игореши болела голова после долгого рабочего дня, я делала ему прохладные компрессы. «Я не лентяйка, постоянно курсировала от плиты до дивана, где он лежал с видом вселенского страдания на лице, вытянув ноги вперёд. Я ему и первое, и второе, и мороженое с кусочками фруктов на десерт, и массаж уставших стоп. Тьфу, больше ни за что не буду ему помогать. Пусть Игорю помогают отдохнуть после длительного трудового дня его сисеписичная фифа, которая наработала своей пятой точкой на две дорогие шубы». Вот и ответ, почему Игорь так уставал. После работы он мчит к ней и разминает её, растягивает, натягивает всюду. Именно поэтому он ко мне и охладел. Вот на день всех влюблённых я выкроила денежку. Экономила на проезде, такси совсем не пользовалась. Ездила с пересадками, много ходила пешком. Сэкономила на сексе комплект нижнего белья. Чёрное кожаное боди с кружевными вставками, сексуальные чулочки, маска зайчика и перчатки выглядело сногсшибательно и на фигуру так хорошо села. Ведь я не только на проезде, я ещё и на обедах экономила. Брала только салатик, схуднула хорошенько так. Игорь мой образ не оценил. Он вообще никак меня с днём всех влюблённых не поздравил. За ужином поковырял заказанные роллы, немного макнул в соевый соус и отложил в сторону. Он демонстративно зевал и отправился в спальню. Я быстро прибрала со стола, переоделась. Включила музыку и потанцевальный ритм вошла в спальню. Муж лежал на животе, обнимая подушку, и храпел. Пустил слюни на простынь. На мои поглаживания и эротические попытки пробудить к жизни его мужские чакры он только пробурчал, что устал капитально. И на вопрос «А как же день влюблённых?» супруг ответил, что это не наш, не патриотический праздник, а мракобесие. Признаться честно, я пропустила момент, когда мой Игорь стал патриотом. Очевидно, это случилось в промежутке между прошлым и нынешним Днём влюблённых. В прошлом году он ничего такого не говорил и подарил мне роскошный букет цветов. Парфюм — красивую золотую цепочку с кулоном в виде двух купидончиков. Теперь мне стало ясно, почему Игорь стал патриотом и перестал праздновать День влюблённых. Для меня он — патриот, уставший на работе, человек, который сил не жалеет, чтобы выбиться в люди. Для сиси-попочной давалки он — щедрый мужчина и успешный бизнесмен. К тому же одевается стильно и дорого. Честно, в голове не укладывается, как он всё это успевает. Как? Когда? Что он вытворяет? Переодевается где-то по пути на работу? Заезжает на дополнительную квартиру? Наверное, и машина у него не Toyota Corolla с десятилетним пробегом, а что-то крутое, сочное, красивое. У меня голова кругом. Я всплакнула немного, автоматически вытерла нос рукавом шубки, потом опомнилась. Лизок. Ты сопли подтираешь соболем. Что за святотатство? Пожалей зверка, из которого эта шубка сделана. Он достоин большего, чем просто стать носовым платочком для обманутой жены. Зай, ты всё? Зачным голосом зовёт мой муж и направляется в мою сторону. Вернее, он направляется в сторону любовницы. Но так уж вышло, что сисипопочная зайка алчно пробралась к стойке с зимними пальто. То есть она находилась в опасной близости от меня. Муж шёл к ней. Он мог увидеть меня в любой момент, закатить скандал в магазине или спрятаться и выяснить как можно больше.